Глава третья. Тетрадь Александра Петровича Куницына. Про свирня, у которой живу, сказывала, что на рынке объясняли ей значение звезды. Якобы она недаром появилась на самом возу. Под возом, как видно, она и на перстнице ее понимают большую медведицу, близ которой ныне сияет комета. Напрасный труд было объяснять ей, что комета — явление мира физического. Старуха озлилась. Все полно темными слухами о предстоящей войне. И все затаились. Не верю, хоть в Париже уже не брали от меня русских денег в размен. Был сегодня у Кашанского. Он живет на неопрятной квартире, половину которой занимает собою дебелая стрепуха. Щеголяет он только на людях. «Дома фронт наш сидит в балахоне, дабы не привести в дряхлость одежду. На все Энеф смотрит свысока, мрачно, и, кажется, мнит быть первым поэтом на Руси. Сурово судит батюшкова за новые стихи, в которых будто бы тяжкие грехи против правил. Полагаю, что от зависти. Придется, видно уж мне, — сказал он, — издать курс правил поэтических». Боюсь, что Геттинген надул его гордостью, а ума, ни таланта, не прибавил. Кашанский замучил меня чтением своих стихов. Философия его самая простая. Прославляет тишину, как уже, впрочем, сделал Ломоносов. Последние пять стров посвящены Михаилу Михайловичу Спиранскому. Наконец на столе появился Шнапс вовсе не геттингенский. Стрепуха подала редьки, и поэт стал совершать возлияние Бахусу, а я убрался домой. Завтра день воскресный, увижусь с братом. Только что, кажется, уехал я из Геттингена. Только что Тургенев, Галич, Карцев проводили меня с Кайдановым, до да, Ландершенкин. Все провели последнюю ночь хоть со стесненным сердцем, но весело. Ночь была месячная. Тургенев со всегдашним хладнокровием разбудил хозяина и заставил его таскать бутылки красного вина. Жаль, что Каверин отлучился в иену. То-то помянули бы мы эту последнюю ночь безумствами. Луна, густые липы, воспоминания прошедшей жизни даже самого Николая Тургенева оторвали от чубука и лишили высокомерия. И все вдруг исчезло, как сон. Где я? Что с моими товарищами? Их не узнать. Все брошены из великой опрятности и мечтаний в грязь существенности. Был я у Александра Ивановича Тургенева. Узнал. Всех нас, гетингенцев, «Тус левьез как говорит Кайданов, «проэкзаменуют» и всем стадом определят профессорами в лицей. Что такое лицей? Александр Иванович на мой вопрос сказал, что положительный ответ на сие труден, но отрицательный легок. Лицей — не училище, не университет, не корпус, что это, однако, и то, и другое, и третье, что пока Бог знает, что это такое, а там, впрочем, будет видно. На том и покончили. Александр Иванович не похож на своего брата. Нет у него гордыни праведника этого холодного всеведения и верховного презрения к непосвященному бедному человечеству. Напротив, хлопотлив, угощает напропалую, говорлив. Очень верно сказал, что ни я, ни Николай Иванович русского языка не знаем. Письма наши неуклюжи, с натяжками. Надо короче да проще. Я и то стараюсь говорить без фигур. Я перед ним в долгу по гроб. Чем отплачу и когда? Мне нельзя быть в долгу, потому что нечем отплатить». Брат Михаиля, рассказывая об ордонансхаузе, где был, доселе дрожит и щелкает зубами. «До дней получает он от Александра Ивановича по пять и по десять рублей в месяц, одет в шинель с его плеча. Я благодарил, как умел». Дал ему читать флассона, книгу редкую в Париже, рассказал о Париже и Геттингене. Александр Иванович сказал, «Со мной что за счеты, но необходимо вам нужно благодарить Рокчеева. Напишите письмо, покраснее, поживее, а потом представьтесь». И сам, кажется, покраснел от смущения. Составляя послание, я почитаю, что плакал. Только не от чувства благодарности. Брат Михаил солдат при графской канцелярии и, следственно, все равно, что его слуга. Более того, дали мне понять стороною, что есть в Петербурге веселая нимфа, советница Пукалова, графское утешение, и хорошо ее бы почтить какой-нибудь иностранной новинкой. Я купил для матушки в Гейдельберге шаль, истинно на крохи и отказывая себе в хлебе узнав адрес, послал при лестнице при довольно учтивом письме. Граф меня не принял. И спасибо. И что же? Брат унтер-офицер, и жалованье ему введено выдавать по 60 рублей. К чему готовлюсь, не знаю. Спрашивал Малиновского. У него большие планы. Создание общего духа, воспитание, без лести, раболепство. Короче, воспитание достоинства. Но ведь им придется потом всем быть чиновниками. Пригодится ли? Не пропадут ли даром труды? Если бы я так думал, я отказался бы. Просьба к императору и справка к губернатору. Этого и без воспитания достигают. Кого же и для чего мы будем воспитывать? Для работы законодательства? Эту работу придется рано или поздно предпринять, чтобы облагородить русских людей показать их разум перед целым светом и уверить их в самих себе. А мы подготовим людей и прочее. По уставу должны готовить для важных постов в государстве, а самый важный пост будет скоро депутаты». Он признался, что 8 лет ничего не публикует, готовясь к деятельности гражданственной. «Готовит записку о созвании депутатов. Земледелия недостаточно». Много пустых земель. Мешает, что захватили их господа. Кто берет землю для себя, тот и обрабатывает ее. Рабство развращает, опустошает. Величайшая обида россиянам почитать их неспособными для составления своих законов. Поспорили об общественном договоре и теории гражданской. Первоначальное общественное условие есть токмо идеальное. Русские могут основать свои права надежнее на созрении своего ума, а не иностранного, и так далее. Я с одним согласился, с другим нет. Между тем, восемь лет молчания. Василий Федорович дал мне речь свою, которую прочтет при открытии лицея. Я диву удался О благорастворенном воздухе царского села. Из того, что говорил, ни слова. Осторожен и, кажется, излишне. Предложили и мне написать речь. Я тотчас согласился. Карцев зол, как пёс, Галич добрая душа пьёт запоем. Каверин, милый безумец, ещё в Гётингене. Встретил у вознесения Кайданова. Деловит, печатает, говорит книгу. Какова-то будет. Немилосердно ввёртывает французские словечки и произносит все буквы. Нус левйоз этидианс де гетинген что должно означать мы старые гетингенские школяры либо не француз либо выучись зачем подавать повод к насмешкам отразить которые ты не в силах проклятый след нашего семинарского воспитания невежества их востовства бродил по петербургу всегда ли он таков Я немного отвык от наружности домов, улиц и прохожих. Город тих, сумрачен. У всех походка торопливая. Вдруг настала осень. Провали просвернии, точно ли быть войне. Воображаю Париж, латинский квартал любезных шкалеров, которые меня по-братски встречали, румяную Мари, которая поднесла мне букет простых полевых цветов. И не верю. Рассказывая сегодня Малиновскому про Париж, упомянула громадных лампах-реверберах, которые освещают улицу. Тут же бывший старичок схватился за голову. Где уж нам с ними воевать? Я возразил. Первое, лампы не пушки и не ими стреляют. Второе, и пушки не дают победы, а дает победу дух войска. А третье, может быть, обойдется и без войны. Василий Федорович только вздохнул. «В одну ночь написал я свою речь. Не знаю, как примут». Писал при свете ночника со слезами. Отдал Малиновскому, но одобрения не получил. За излишнюю смелость, с которую противопоставлены истинной доблести, знатные потомки, основывающие свое бытие только на предках. «Это прекрасно. Россия переходит в аристократию еще с Анны». Но ведь будет государь, государственный совет, первые чины. Поосторожнее бы, время тревожное. Мне обидно стало за чувство сердечное, которое пошло на бумагу. Долго не мог попасть к Михаилу Михайловичу. Занят выше всякой меры, и ворота говорят на запоре. Наконец принял. Побледнел, похудел, стал холоднее. Но улыбка на лице и теперь прекрасна. Кто видел картины старых художников итальянских, как я, тот знает эту власть улыбки. Ничто не победит моего чувства к этому человеку. Ни опыт, ни годы, ни даже знания некоторой его извилистости. Таково государство. Беседа наша продолжалась полчаса и более. Жаль, что вместе со мною присутствовал некто Гауэншилд, человек самой мрачной наружности, австрияк, едва говорящий по-русски, и друг Уварова. Так э, рекомендовал его мне Михаил Михайлович. Сам же он рекомендовался мне членом Венской академии. Что такое Венская академия? После сего он поднял мизинец, сурово глядя на меня. Знаю, это масонское приветствие, но не счел нужным отвечать Венскому академику. Итак, разговор наш шел наполовину по-немецки. Впрочем, я по-русски изложил, что думаю сказать в речи своей на открытии лицея. Михаил Михайлович оживился. Речь ему понравилась. В самом деле она, кажется, удалась. Особенно то место, где говорю, что знаменитые предки не дают человеку достоинства и что человек мыслящий сам волен выбирать себе предков. Попросил кое-что добавить. Вот Василию Федоровичу исказ. Взял в руки карандаш и стал подчеркивать, что более всего нравится. А под конец сказал мне с улыбкой, «Это хорошо. Давно пора нам сделаться русскими». Ему нравится, сказал он, что я говорю везде об отечестве, которое приемлет обязанность блюсти и воспитывать, а не о щедрости правительства, государя и прочих что присутствующий при нашем разговоре Гауэншилд ничего не понимает по-русски, кажется, его забавляло, и он прибавил, что это его мысль самая задушевная и утешительная. «Мало ли у нас людей русских, кроме немцев? И каких людей?» Тут он поглядел довольно насмешливо на портреты. «Один кисти очень порядочной, изображающий ара в юности, наружности пухлой, девичьей, с алыми губами и усмешкой. Лизль в геттингенском кабаке у золотого оленя могла бы быть натурою, ежели бы не эта усмешка. По правую руку от стола висит портретик Ломоносова, обоим портретом на стене тесно. Спиранский покачал головою, видя, что я понял его, и погрозил мне пальцем. Потом, все так же скользя взглядом по портретам, рассказал мне о воспитании полуигрушечном, которое было в великой моде при дворе Екатерины, но детей смотрели как на забаву. Нынешний министр наш, граф Разумовский, оказывается, обучался в полуигрушечной академии на десятой линии Васильевского острова. К детям, почти младенцам еще, ездили академики, и иезуиты, и к 15 годам они забыли русский язык и вполне присытились роскошью полузнаний. При дворе забавлялись с сею академией десятой линии, как собачками. Михаил Михайлович предостерег меня, что в иных руках лицей может также стать игрушкой Всего вреднее любование детскостью. Венский академик напрягал все мышцы лица своего и много сживал лакрицы, стараясь понять смысл разговора, также отчасти и его касающийся, но взгляд, брошенный на портрет, и он понимает. Я удивлен этой детской беспечностью в характере великого человека. К тому же в комнате толчется еще и хитрый лакей. На прощание Спиранский сказал продолжать, как начал, по тому же плану, воспитывать разум, а не слепую и томную чувствительность, которая не что иное, как механический навык. И авось нашего полку прибудет, найдутся люди. Гауэншилд мешал. Столь мрачная харя не может, кажется, принадлежать порядочному человеку. Он много повредил свиданию нашему. Михаил Михайлович сказал, что в особенности хорошо, что скажу свою речь именно теперь. Может быть, он разумел войну, которая у всех на уме, если не на языке. На прощание. Люди мне понадобятся ранее окончания курса в лицее. Вы понадобитесь мне очень скоро. Будет издаваться политический журнал, и вы будете редактором его. Похвала меня окрылила. Придя домой, я тотчас набросал план журнала. Я более не молод, через два года стукнет тридцать. И тайком ночами, когда не спалось мне в Геттингене, я всегда думал, признаюсь откровенно, не о воспитании детей, а о деле гражданина. Только бы не война, неразумная и слепая. Выражение, которые Спиранский подчеркнул в моей речи, как особенно удачные, кажется, отвечают его мыслям. Не искусство блистать наружными качествами, но истинное образование ума и сердца. Если граждане забудут о должностях своих и общественные пользы подчинят корыстолюбию, то общественное благо разрушится, и в своем падении не спровергнет частное благосостояние. Отечество поручит вам священный долг хранить общественное благо. Жалким образом обманется тот из вас, кто, опираясь на знаменитость своих предков. Отечество, благословляя память великих мужей, отвергает их недостойных потомков. Какая польза гордиться титлами, приобретенными не по достоянию, когда во взорах каждого видны презрение, ненависть или проклятие, древние россы, прославленные веками. Среди сих пустынных лесов, внимавших некогда победоносному российскому оружию, вам поведаны будут славные дела героев, поражавших враждебные страны. Вы не захотите быть последними в вашем роде, смешаться с толпой людей обыкновенных, присмыкающихся в неизвестности любовь к славе и отечеству, дважды подчеркнуто сих пустынных лесах. Назвать так царское село быть может и смело, но нужно разбудить их воображение. Так недавно эти парки были пустынью. Говорить о предках, отвергнуть пустую кичеливость ими, а с другой стороны заставить с ними состязаться, кажется, единственный способ- заставить беспечных трудиться. Другой, более тяжкий, бедность. Но это уж не дело воспитателей. Сегодня у меня было странное посещение. В дверь постучались. Я думал, что Никитишна опять пришла толковать о комете. Вошел незнакомый человек. Я был в халате, но гость не дал мне одеться. И я принял его в халате, чем был немало смущен фигура необыкновенная тощ, как скелет глаза впали черный сертук до пят. Он сказал мне тихим и приятным голосом, что прослышав что я как и все мои товарищи по ггетингенском университету буду учителем лицея пришел познакомиться как будущий надзиратель или что тоже инспектор лицея и назвал себя мартин пеецкий оказывается и он учился в гёттингене пять лет назад. Я ожидал вопросов об этом городе, о профессорах, и осведомился, где, на какой улице он жил там. Он посмотрел на меня с улыбкой, в которой нет ничего неприятного, и сказал, что не смеет утруждать мое внимание своей личностью, без всяких на это прав. Впрочем, если мне угодно рассказать о Геттингене, то его просьба мне сообщить, жив ли еще профессор Герин. На мой ответ, что Герин жив и по-прежнему читает лекции, гость тихо засмеялся и сказал, что ни в жизни своей не видел большего болтуна и глупца. Я не знал, что подумать, и это показалось мне насмешкою. Тут гость приступил к делу. Он спросил меня, знаю ли, кого готовлюсь учить. Я вынужден был сказать, что не знаю. Гость вынул из кармана кучу маленьких листков, сложенных со всем тщанием, и предложил мне прочесть список всех учеников и их родителей с краткими о них сведениями. Я поблагодарил, часть прочел, но вскоре убедился, что сведения эти — свойства чисто полицейского. Каждого ученика узнан возраст, о родителях собраны все слухи. С кем живет отец, с кем мать или короче... Отец-картежник, отец-лихаимец и так далее. Я с негодованием отказался. Он, казалось, не удивился. Затем, спрятав листки с заметной сухостью, сказал мне, что до занятий остался всего месяц, а как он будет отвечать и за нравственную, и за учебную часть, то времени терять нельзя. «Он понимает», — сказал он с усмешкою, — «мое недовольство». Но как добиться цели, если не знаешь, каков воспитуемый, из какого семейства или даже возраста? Это довольно убедительно, хоть и низко. Он продолжал и вскоре изложил мне главную мысль. Добрая половина учеников из семейств развратных, обнищалых и прочих. Для того, чтобы вырасти людьми совершенными, они должны уничтожить самую память о семье. Но не о себе же. — спросил я его наконец. — И о себе, — сказал он твердо. — Они должны быть очищены от всего и представлять чистую доску. Постепенно, все оживляясь, он сказал, что мысль о какой-либо привязанности должна быть истреблена, кроме одной привязанности — к Богу. Щеки его закраснелись. Он был как бы в самозабвении, ни разу не повышая голоса, Он изложил мне, что думает о моральном надзоре. Он не будет докучать воспитанникам, но они будут чувствовать моральное его присутствие. Уединяясь, ведя тайные разговоры и пошепты, даже во время молчания, только мимически друг другу выражая свои тайные мысли, они будут знать, что их слышат и видят. И это спасет их от порока и соблазна, который иначе не минуем. Днем и ночью невидимое или иначе моральное присутствие, то есть наблюдение, будет мешать им предаться разврату. Что же касается классов, будут присутствовать гувернеры. «Что вы называете развратом?» — спросил я. «То же, что и вы», — ответил он язвительно. Лицо его горело. «Добрая половина развратно», — сказали вы. Прервал я его, сколь мог, спокойно. «Но зачем же страдать другой половине? Добродетельной?» Он, казалось, опомнился и, помолчав, ответил неохотно, что не будет ни развратных, ни добродетельных в училище, как не должно быть богатых и бедных. Все смирятся перед высшим начальством. Кого он разумел под высшим начальством? Себя. Доброго Василия Федоровича или Господа Бога осталось мне неизвестным. Я сказал ему прямо, что он хочет готовить монахов и что в этом случае должен быть прав. Что до меня я никогда бы не взялся образовывать святого монаха, но только берусь читать лекции по нравственной философии с тем, чтобы сделать молодых людей разумнее. Да и это нелегко. Гость мой, заметив на столе моем томик Руссо, Эмиля, с улыбкой взял его в свои длинные, истинно нечеловеческие пальцы, и, сжав в ладонях, отложил. «Ижего святых отец жанжак — спросил он с плутоватой улыбкой. Как только он вышел, я открыл окошко и впустил в комнату холодный воздух. Чистый воздух скоро рассеял тень его посещения. Моральное отсутствие сего господина действует животворно. Однако, господа Гауэншилд и Пелецкий — товарищи отрадные. Одной логики против них, кажется, будет мало. Провел приятный вечер у Тургенева. Там был стихотворец Пушкин со своим племянником, моим будущим студентом. Говорили много о городских сплетнях и слухах. Я должен был рассказать Пушкину несколько геттингенских историй, о Каверине, его дуэли и прочих. Ни Тургенев, ни Пушкин в войну не верят. Сказал о политическом журнале, который затевает Спиранский, и тотчас пожалел. Александр Иванович очень занялся этой мыслью. Едва ли не сам он метит в редакторы. Господин Пушкин зевнул, икнул и спросил, будут ли печататься в журнале стихи и как название журнала. Как не похож Пушкин на существо, которым мы привыкли представлять себе поэта. Он просто старый франт, притом прожорлив и неряшлив. Дважды говоря о Шишкове и Державине, употреблял сильные выражения, вовсе неуместные при юном племяннике. Пушкин сильно возмущен высылкою содержательниц петербургских модных лавок. Они хоть и француженки, да нужны, по его мнению. «Помилуйте», — говорил он, — Где будут одеваться наши красотки? Они скоро будут ходить в сарафанах? Притом каждый порядочный человек, который хотел увидеться с прелестницей, находил в этих лавках комнату, канапе, стакан аршаду. И все это недорого, с удобством и вежливостью. Поверьте, они о Наполеоне и не думают, и прочее. И это все при племяннике. Но все, и, кажется, племянник, к этому привыкли. Если бы сюда заглянул Пелецкий, не сдобровать бы нам. Все говорится здесь в семьях при детях без всякой утайки. Племянник не в дядю молчалив и несколько диковат, спотыклив. Ни словечко не проронит. Я немного поговорил с ним, и он, кажется, повеселел. А о названии для моего журнала я и в самом деле не подумал. Поэт прав, по крайней мере, в этом. Между тем, закончил начатую еще в Гетингене свою диссертацию «Ифика» или «Наука о нравах». Глава о страстях и равнодушии, разуме и суевериях мне удалась. Не знаю, кто согласится издать. Познакомился с кучей народа у Василия Федоровича, с иконниковым гувернером, французом господином дебудри и Калиничем. Иконников малый добрый, но пугливый, и пахнет от него водкою. Калинич будет учить каллиграфии, а у самого руки дрожат. Громаден и бессловесен. Господин дебудри в завитом парике, толст и горд, пригласил меня к себе. Брат Михайло отпросился на день ко мне. Увидя меня во фраке, приготовляющегося идти куда-то, так оробел, что стал говорить мне «вы». Едва я его усадил и едва сдержал слезы. Что с ним сделали, с Мишей? Он солдат, словно солдатом родился, руки по швам и уныние на лице. Не знаю, может ли сделать воспитание из животного человека, но что из человека может сделать животное, верю. Был у Давида Ивановича де Будри, и не могу опомниться. Признаюсь, насаленный и напудренный парик — Бархатный камзол и гордый привесок к фамилии д не по мне. Я видел обнищавших французских вельмож. Эти птицы, которые с места подняты стужию, учат вместе с французским языком наших борчат и манером, как держать вилку, кланяться и прочему. Несчета их еще более надувает гордостью, а знания невелики. Старый де Будри живет на разъезжей. Подойдя к дому, я сразу увидел его голову в окне первого этажа. Он сидел без парика, в очках, курил трубку и читал книгу. Сначала он меня не узнал и встретил с важностью, я помешал ему. Я напомнил о себе, старик тотчас оживился, и важности как не бывало. Разговор зашел о моем путешествии по Германии. Я вспомнил свое возвращение, Дрезден и имел в неловкость заговорить о тамошней статуе Густава II, которая меня поразила, при смешной немецкой работы в огромном парике, похожем на лошадиную голову. Тут господин Будри взглянул на меня довольно свирепо, как я поставил себя за правило признаваться в оплошностях, то и сказал ему, что смеюсь не над париком, а над статуей. Господин де Будри хоть остыл, но еще долго молчал. Я сказал, что не думаю долго пребывать в лицее, так как цель моя – издание журнала. Он ответил довольно сурово, что ни с молоду, ни позднее тоже не думал, что будет учителем. Здесь, в России, у него была оголунная фабрика, но император Павел, произведя перемены в костюмах, разорил его. дебудри слышал от Василия Львовича о моей речи, еще не сказанной он спросил меня, какую нравственную философию буду я читать, потому что слышал, что это будет то же, что и закон Божий. Кто наплел ему? Я возразил, что закон Божий не трактует ни о страстях, ни о разуме, ни об общественном договоре, то есть то, что я говорю в начале своей ифики. Тут Дебудри вдруг стал быстро похаживать по комнате, заложив руки за спину и молча. Потом, остановившись передо мною, стал так быстро говорить, что я попросил говорить не так шибко, потому что во французском языке не скор Он повторил. Это было суждение одного его друга, математика. По суждению этому, рост человека тоже, что и рост бабочки. А молодость больше всего опасна неподвижностью и отсутствием жизни, бывающим у куколки. Дать вылететь бабочке? Вот. Вся задача учения. Но для этого нужно правильное мышление. Мне понравилась эта мысль. Но я сказал, что иной раз бабочка вылетает не та, которой ждут. С чем он согласился? Друга своего он назвал Ромом. Портрет его висит на стене. Лицо сумрачное, глаза впалые. Старик объяснил, что встретился с Ромом уже в Петербурге почти 30 лет назад где они были учители. Дебудри в доме графа Салтыкова, а друг его — воспитатель молодого Строганова. Ром вскоре с воспитанником уехал в Париж, и более они не виделись затем, что Ром умер. Тут старик ударил себя по шее, которая у него довольно крепка, пальцем. Так он дал мне понять род смерти своего друга и сказал хладнокровно, что Ром стал по приезде в Париж председателем конвента. Тут вошла его жена, еще молодая немка, и мы сели ужинать. За столом Давид Иванович заметно повеселел и, выпив вина, признался, что охотно бы побывал в Швейцарии, на своей родине, где не был уже 30 лет. Он родился и вырос в городе Будри, а потом изучал философию в Женеве и видел однажды самого Джанжака, но подойти не посмел. Всего только и запомнил, что сутулую спину мудреца да его серый сиртук. Я с невольным уважением посмотрел на него. Старик прихлебывал вино с видом знатока. Любимый его напиток в молодости было вино фронтиньяк, которого он уже двадцать лет не пробовал. Постепенно он как бы помолодел и стал вспоминать свою семью. Отец его был сардинец, сказала она мать, швейцарка, Он ничего не знает об участи любимой сестры Альбертины. На стенке висит портретик ее, рисованный неумелой рукою. «Я изобразил черты ее по памяти», — сказал мне господин дебудри Лицо сестры худощавое, а глаза большие и черные. Впрочем, рисовальщик господин де Будри плохой. Рамки делает так же он сам. Рамка хороша. Рядом другой такой же портрет человека немолодого, со стриженной головой, глаза как угольки и улыбка беглая. «Это мой брат», — сказал господин Дебудри. «Он был великий человек». Далее он рассказал мне, что брат его был знаменитый врач, который издал трактат об ужасных болезнях сифилитических. Более всего он был враг корысти, и заслужил ненависть медиков тем, что требовал объявления во всеуслышание всех медицинских секретов, которые лекари скрывали от человечества, наживая на несчастных больных состояние. Мысль эта была нова, и я стал расспрашивать Давида Ивановича о трудах его ученого-брата. Старик заметно смягчился. Видно было, что старое честолюбие взыграло в нем. Он гордился братом. Брат его, сказал он, был высокий ум. Его изыскание о природе электрического огня могло бы принести великую пользу, если бы французская академия не восстала противу его. Брат его стал жертвою салонных ученых, избивших великого мужа на заседании. Его поносил и Вольтер, и лишь Дидро признал его достоинство. Вообще жизнь его брата была полна несчастий и бурь. При покойной императрице приглашали было его на службу в Россию, воспитывать молодое поколение, но он отказался. Давид Иванович очень сожалел об этом. «Мы могли бы жить в одном городе, под одним небом», — сказал он, попивая вино. «Меня немного удивило, что я нигде не встречал имени брата его, господина де Будри, столь им прославляемого». Удивило меня также, что название его родного города схоже с его фамилией, о чем я и сказал. Тут Давид Иванович посмотрел на меня с удивлением и спросил, не принимаю ли я его за дворянина по титулу. Я смешался, ибо, конечно, принимал, но не столько по фамилии, сколько по пореку. Увидев в моих чертах некоторый вопрос, старик объяснил, что фамильное его прозвище дебудри Означает только «из будри», поэтому схожа с названием его родины. Я все более недоумевал. Наконец, Давид Иванович, видя это, неохотно проворчал, что подлинную фамилию его считают здесь неудобной, ибо она Марат. Я пришел в такое замешательство, что ничего умнее не нашел, как спросить, давно ли расстался он с братом. И только спросив, понял, что вопрос мой глуп. Марат неохотно ответил, что оставил брата своего в молодости и более не имел случая видеть его до самой его кончины. Я невольно взглянул на пустой стул, стоявший у круглого стола рядом с пригожью хозяйкой и, вообразив на нем Марата в Петербурге, в гостях у брата, вздрогнул. Старик косо на меня посматривал и молчал, как кажется, жалея, что не кстати предался своим воспоминаниям. Он, видимо, не ожидал столь сильного действия своих рассказов и насупился. Более ни слова не было сказано за обедом, и я, еле дождавшись конца его, наконец убрался, не чувствуя ног под собою. Бродил сегодня по Петербургу и не узнал его. На артиллерийской площади и политейной улице пушки несутся марш-марш, Заезжают и строятся, канониры с фитилями в руках, подбивают клинья, мостовые стонут. Мне сказали, что Аракчеев производит смотр артиллерии, но по виду это уже сущая война, та война, в которую не верю. Долго бродил в задумчивости по городу и вдруг увидел шилда Я хотел было поклониться, но он меня не заметил, поднял по самые уши воротник, и, оглянувшись, прошмыгнул. Поведение его мне показалось странным. Я посмотрел на дом, из коего он вышел, и на дверях увидел герб австрийского посольства. в дом имеет довольно мрачную наружность. Не обратив вначале никакого на это внимания, я, вернувшись за чаем, который мне подала просвирня, вдруг остолбенел. Глупая мысль забралась мне в голову. Я вообразил, что Гауэншилд — австрийский шпион. Начал вспоминать венского академика Успиранского и чуть ли не утвердился в этом. Каково? Сегодня ночью я долго не спал. Ветер свистел в трубе. Потом попробовал холодно рассудить и не мог. Война все более похожа на правду. Лицей не открывается. Учителя в нем. «Иезуит, якобинец, шпион, и я, Александр Куницын». Вспомнил Геттинген и никак не могу поверить, что всего полгода, как пил вино под зеленым дубом геттингенской заставы, и всего десять месяцев, как в латинском квартале, поднял стакан за милую Мари. Придумал несколько названий для журнала. «Атеней», «Дух просвещения» и другие. Кажется, не годятся. Уже неделя, как открылся лицей. Шум улегся, а все в головах суета. Занятия начались, но воспитанники ничего не слушают. Между тем, событие описано в Северной почте и журналах. И всюду упомянута моя речь. Это сослужит мне службу, когда приступлю к своему изданию. Василий Федорович вызвал меня за два дня. Но как добраться до царского села, не сказал. Я стал нанимать извозчика, но стоит непомерно дорого — 25 рублей. Каково будет родителям платить сей налог за свидание с возлюбленными чадами? Кажется, это лучшее средство, чтобы отвадить родных и для уединения студентов, требуемого программою. Можно бы дождаться казенной оказии, но она, нас, кажется, забыли, а проситься на дворцовую линею вместе с камер камерлакеями — не позволяет мне рот гордости. Боюсь высокомерия дворцовой челяди. Нанял я задешево молчаливого чухонца и поехал инкогнито, закутавшись плащом. Тряска жестокая, но ни грохота, ни звона, какой подымали гетингенской заставы извозчики, за тем, что нет мостовой. В зной пыль благословенная, мирозданная, а в дождь грязь. Каменные верстовые столбы, похожие на кладбищенские монументы, и, может быть, более приличные к кладбищу, напоминали мне, что я еду в знаменитый дом Екатерины. Вскоре мы нагнали обоз, который растянулся больше, чем на версту. Свиные туши, кади с маслом, окорока, а затем и звонкие вазы с вином не давали нам проезду. Чухонец покорно поплелся за последним возом и ничего не отвечал на мои просьбы и даже приказания ехать поскорей и обогнать обоз. Наконец я, озляясь, плюнул и спросил, для чего везут столько пищи? Чухонский возница ответил без всякого выражения, чтобы кушать. Это достойно диогена Я въехал в царское село во вторник вечером, когда уже темнело. Только в день открытия я узнал, что проклятая кладь, которая меня задержала, была снеть от графа Разумовского. Это были туши для того самого завтрака почетным гостям, который так теперь прославлен в повременных изданиях и который сравнивают с Потемкинским пиром. Туши, которые я видел, были подражанием потёмкинским жареным быкам. Разумовский, говорят, истратил на двухчасовой завтрак 11 тысяч рублей и в лоск уложил и родителей, и учителей, и всех ведущих к познанию блага. По кухонной суете можно было подумать, что открывается ресторация, а не учебное заведение. Признаюсь, дух мой волновался, и я сам себя, сжав зубы, бронил за это. Василий Федорович молчалив, сух в большой робости, глядя на него, я приободрился. С утра стали прибывать кареты. Мундиры поистине слепили глаза. В половине двенадцатого приехала из Гатчины старая императрица со стацдамами и дочерью, великой княгиней, и очень рассердилась, узнав, что государя еще нет. Она даже хотела ехать назад, не желая дожидаться, и среди придворных сделалась суматоха. Едва ее уговорили. Наконец он со свитой прибыл, и, отслужив молебен, лице открыли. Василий Федорович сказал свою речь. Он был бледен, запинался, и голос был не слышен. Прочли список воспитанников и прочее. Тут настал мой черед. Перед тем, как мне выступать, вдруг поднялся шепот. Я прислушался и ушам своим не поверил. Ждали графа Аракчеева — и имя его проносилось по рядам. Я начал читать свою речь с неприятным чувством. Читал я громко, ибо, как меня предупредил Василий Федорович, «государь глуховат». Действительно, на лице его было в начале рассеяние. Он посматривал в ларнет туда и сюда и что-то сказал рядом сидящему Константину, а последний довольно громко ответил, что неучтиво. Обе императрицы были чрезвычайно внимательны. Может быть, потому, что не понимают по-русски? Даром, что императрица Елизавета берет уроки русской литературы у профессора Глинки. Как слышно, больше всех писателей русских ценит она Екатерину II. Рядом с нею баденская принцесса Амалия, сестра по всему похожая на императрицу, но более толстая и простодушна. Как не силилась, вздремнула. Из всех лиц более всего запомнилось мне лицо графа Варфоломея Толстого, без всякого выражения. Лицо белое, бабье, глаза грустные, губы сладострастные. После всего сказал мне Малиновский, что он содержит гарем крепостных актрис. Речь моя должна быть ему дика. Студенты, а иначе говоря дети, стояли смирно и этим подавали пример. Впрочем, все они смотрели на государя. На двух-трех детских лицах я уловил тень внимания, а как речь была обращена не к кому другому, как к ним, то и стал смотреть на них. Не так, как Василий Фёдорович, который, говоря «любезные воспитанники», все время невольно смотрел на государя. Постепенно стеснительность моя исчезла. Вдруг сделалась тишина. Я понял, что Аракчеев действительно приехал. Пелецкий без шума прополз к двери, все лица обратились к дверям. Сам царь, подняв лорнет, посмотрел туда. Я не знал, как мне быть, и на несколько мгновений замешкался. Его имя, при той таинственности, которой он себя окружает, слухи, которые о нем ходят, поневоле вяжут язык. Я, впрочем, по истории с шалью знаю его больше, чем другие. Я собрался с силами и вскоре бросил думать о нем, а когда сделал нападение на аристократию, только и гордящуюся, что своими предками, снова поднял глаза. Некоторые гости хмурились, граф Разумовский смотрел на меня в ларнет, не скрывая ни но государь, прислонив ладонь к уху, слушал внимательно. Константин дремал, и обе императрицы с ним. Аракчеев не приехал. Когда я кончил, всеобщая тишина была мне ответом. Но государь мне хлопнул, а за ним и все захлопали. Граф Разумовский двумя перстами, а два перста. Графское двоеперстие я очень понял и добра не чаю. В коридоре меня нагнал Василий Федорович. Жал руки, говорил, восхищаясь, что в речи моей ни разу не упомянута о государе вещь неслыханная, И счастье, что так все кончилось благополучно. А я, так напротив, думаю, что это именно и понравилось. Лесть едва ли не приелась. Потом пошли к завтраку, который так мешал въезду моему в царское село. Началась суета. Студентов в классах кормили, и мать императрица отведала их супу. Я заметил бледного человека, который дрожал, как в лихорадке. Это был эконом. Но суп оказался хорош. Потом был знаменитый фрыштык, который продолжался до вечера. Камерлакеи подавали во дворце, наемные в лицее от Разумовского. Нас угостили поскромнее, кажется, остатками от славного фрыштыка. Потом, говоря камерлакейским языком Северной почты, после обеденного стола во внутренних покоях взаимно распрощались и соблаговолили отсутствовать. Те в Гатчину, а сей в Петербург. А мы остались, наконец, одни и вышли с Василием Федоровичем, который пригласил меня ночевать к себе. Воздух был свеж, снежок подтаял. Все уж разъехались, только двое-трое важных лиц оставались в мундирах и звездах, поджидая своих карет. И о чем-то переговаривались довольно тихо. Вдруг один из них, коему надоело, видимо, ждать, Громко хлопнул в ладоши и крикнул, почти прямо над самым моим ухом, «Холоп! Холоп!». Сие был призыв к вознице, и сим восклицанием закончился у меня день. Не помню, как завалился спать. Потом узнал, что вчера за Рокчеева приняли старика из Сената, который, узнав, что опоздал, повернул во свояси и исчез как дым. Сегодня Василий Федорович поздравил меня орденом. За речь. Запишу еще случай в день открытия. Восемнадцатого Нева стало, и вдруг повалил снег. Мягкий и мелкий, как пух. Деревья занесены. Воспитанники прибыли девятнадцатого на санках, те, что с родителями, а те, коим средства не позволяют, на дворцовой линии, для сего случая отряженной таков Вольховский, о котором говорил мне Василий Федорович. Он принят по личному ходатайству Василия Федоровича. Сам явился к нему и столь откровенно и смело изъяснился, что тронул его. Всех прибывших обредили в мундиры, но они, невзирая на дядик тут же выбежали и стали играть в снежки, так что прибежал Пелецкий и, чуть не шипя, стал всех разнимать. Кто-то и в него попал снежком, он было потребовал штрафной журнал, дабы внести двух особо провинившихся, но ему не дали, потому что лицей еще не открылся.